Глава 11. Насте так понравился подарок Валентина, что она завалила соцсети постами с бедной животинкой. Сначала мордочка шпицы была довольной придовольной потом заспанной, а потом и вовсе стала жалобной. Есть такое понятие в психологии – причинять добро. Обычно это относится к людям, которые насильно навязывают никому ненужную заботу. Она обременяет предмет жгучей любви тяготит, мешает нормально дышать. И чем больше он отбрыкивается, тем больше и интенсивнее ему причиняет это самое добро. Еще и обижаются, если тот возмущается, считает неблагодарным. На самом же деле, дарителям просто эгоистично хочется чувствовать власть, то, что они необходимы, важны и нужны. Настя умела причинять добро со смаком. куча одежды для собаки и дорогущих кормов, посещение модного Громера и прочая абсолютно ненужная животному деятельность. Моя личка кипит от видео с ней и питомцем. Ваня отпил из стакана кофе на вынос. Мы встретились в центре, чтобы обсудить дальнейшие действия. Смотреть на гору любви было больно. Темные круги под глазами, красные сосуды в белках. «Ты ночью не спал?» «Мои клиенты тоже требуют внимания». Ваня умел даже шагать добродушно. Ни тоном, ни жестом не обвинил, а я все равно почувствовала себя виноватой. «Прости, не подумала, что тебе будет так тяжело. Давай прекратим это. В принципе, сейчас это пройдет с наименьшими потерями. Есть пушистый громадвод». «Ни в коем случае». Ваня так резко повернулся, что я чуть не врезалась в его кофе. Вовремя отскочила. Но он уже поймал меня за талию и почему-то не спешил отпускать. Его стаканчик кофе, угрожающе завис над моим животом. «Чего боишься больше? Меня или кофе?» – неожиданно спросил гуру любви. И тут только до меня дошло все мое положение. Меня держат за талию мужчина, а я думаю не о том, что сейчас начнется паническая атака, а о стаканчике кофе, который может обжечь мой живот. Ваня смотрел на меня с жатым нетерпением, будто ответ был важен. как госэкзамен для студента. И правда, впервые паника не царапала меня своими когтями, а я и не сразу заметила. Причина ли тому, что Ваня спас меня тогда, во время панической атаки в ресторане? Или же это потому, что помогал мне потом, на каждом шагу? Как я могла прошляпить? Кофе, спасибо тебе за открытие глаз. Именно в такие кризисные моменты и показывается правда. Я посмотрела в тёмные-тёмные глаза гору любви. Я хочу нанять тебя. Меня? Да, чтобы избавиться от панической атаки. Я сам предлагал тебе такое недавно, — тихо ответил Ваня, глядя мне на подбородок. Нет, не ты будешь лечить меня. Я сама, но при помощи тебя, — сказала и скользнула глазами по тёмным кругам под глазами Вани. Хотя тебе сейчас не до меня. Согласен. Я помогу тебе. Как-то непривычно тихо сказал Ваня, все еще держа меня в руках. И смотрел он совсем мне не в глаза. К вечеру интернет взорвался от информационной бомбы. Известный коуч пикапа для дам не та, за которую себя выдает. Офисный телефон нагрелся от звонков клиенток. Все хотели знать, правда это или ложь. Это Настя, Лиза стукнула открытой ладонью по столу. Ухо у подруги было красное, как и щека. котором она прижимала телефон на протяжении последних двух часов. У меня горели пальцы, потому что непрестанно отвечала на многочисленные письма. У нас было 95 довольных клиентов, но все они хотели знать, кто с ними работал, подставное лицо или нет. Люди чувствовали себя обманутыми, потому что доверяли Лизе свои самые сокровенные тайны. От того чувства, что у тебя предали, ощущалось ими даже при великолепном результате от нашей работы. Я это понимала, поэтому настраивала Лизу на спокойный и уверенный тон общения. И у меня получалось держать тебя в руках, пока подруга не сунула под нос планшет со страничкой Насте в соцсетях. Смотри, это она. На ее странице была опубликована наше звание сегодняшняя фотография, а потом серия ее фоток с Валентином. Пост был назван «Фальшивая история любви» или «Коучу вам в печень». В посте эмоционально рассказывалось, как Настя разоблачила меня. как приперла к стенке и как я решила дать ей самого лучшего мужчину, который оказался моим мужчиной», — так гласил текст. Фото, где я в руках Вани, а надо мной балансирует стакан с кофе в его руках, тому подтверждение. В разоблачающей статье значилось, что мы в паре дурили голову бедной Насти, и она не советует ни за какие коврижки обращаться ко мне. Но самым жутким было даже не это. В комментариях многие женщины узнали лидера личностных тренеров, гуру любви Ивана. И вот тут начался информационный обстрел не только в мою сторону, но и в сторону Вани. У меня создавалось ощущение, что я оказалась в болоте. Чем больше движений я делала, тем глубже вязала. Меня не слушали, не понимали, не принимали. Двойной обман, говорили они. Мало того, что обманула с Лизой, Так еще из гору любви пошла в беспринципный сговор. Я чувствовала, как мое дело, мою жизнь расстреливают со всех сторон. Я набирала Ване, но он не отвечал. И я не могла судить его за это. Помог на свою голову. Есть люди, которые прячутся в панцирь словно улетки и ждут, к какому берегу их прибьет шторм судьбы. Я же всегда предпочитала плыть, пусть даже не видела берега. Я знала, что добиваются успеха по жизни не те, у кого с первого раза все удалось, а те, кто вставала раз за разом, разбивая коленки в кровь. Проект «Пикап для дам» был не первым моим детищем, но определенно самым успешным. Я пробовала себя в работе на тетю, на дядю и даже на дедушку. Не мое. Я любила, когда надо мной нет потолка, когда я сама могу установить свою планку неба. Вот сейчас, например, Мой небосвод заволокло грозовыми тучами, и никто, кроме меня, не сможет их развести в разные стороны. Можно было сдаться. Можно было начать заново. Можно было врать. Но нынешняя информационная эра ничего не забывала. Люди в сети были жестоки, затаптывали и вонзили вверх с одинаковым удовольствием. Но у меня было оружие. Я знала, как работать с людьми. Ты уверена? Лиза посмотрела видео которое я записала, и покачала головой. «Не надо. Люди жестокие, ты сделаешь только хуже. Люди принимают решения не только стадом, как если бы неизвестный оратор настраивал их против меня. Каждый из них сейчас сидит перед своим компьютером, каждая – личность, которая привыкла высказывать мнение и сомневаться во всем. Каждый – человек, что проходил через свои трудности. Да, мало у кого история аукнется с моей – Но человек тем и отличается от животного, что может испытывать эмпатию. Разве я не показала все свои чувства на видео? Ты вывернула душу. Лиза сложила руки на груди. Это плохо. А как по мне, так это единственный способ спасти свое дело. Против правды трудно выступать. Прости, но я думаю иначе. Мне тяжело далось это откровение. И это еще слабо сказано. Я переписывала раз за разом в течение всей ночи. Вытаскивала из себя клещами каждое прошлое, понимая, что это даже полезно. Раньше я не могла найти в себе мотивацию, как следует проработать свое прошлое так, чтобы говорить о нем спокойно. А сейчас повод действительно нашелся. Мотиватор, который способен сдвинуть меня с места и немного излечить душу. Ты не можешь решать одна? Глаза Лизы, казалось, вспыхнули. Почему? Потому что это наше совместное детище. Я тоже вовлечена. и Лиза недовольно поджала губы, подняв на меня взгляд. «Ты подумала обо мне?» «Думала ли я о Лиде? Но это мой проект. Сейчас мне придется быть твердой». Я понимала, почему она так реагирует. Мы с ней стали слишком близки. Лиза почувствовала свою полную причастность к моему делу. Стала видеть себя ее непосредственной частью. Я лицо этого проекта. Я впервые видела Лизу такой серьезной, когда она это говорила. Неприятно кольнуло в груди. Странное чувство. Я же чувствовала, что права, что можно и не оправдываться, и не объяснять. Но мы с Лизой слишком близки, и теперь я должна думать и о ее чувствах, и о том, как тактично ей сказать, чтобы она не разевала рот на чужой каравай. «Прости за то, что сейчас скажу. Но я наняла тебя именно для этой цели. Ты подписала договор о неразглашении». ты получаешь фиксированный процент от общей суммы выручки. Но ты не партнер. Лизы в лицо словно микротоком дали, все мышцы дернулись. Она прикрыла глаза, чуть отвернулась, вся такая оскорбленная. И я поймала себя на мысли, что почему-то испытываю то, что не должна, чувство вины. Будто я делала неправильные вещи. Значит, я горбатилась на тебя столько лет и не имею права пикнуть, Голос Лизы был насквозь пропитан сарказмом. «Заткнись и молчи кулачок. Ты хочешь сказать, чтобы я так себя вела?» Я попыталась не нервничать. Перед ответом отсчитала 10 секунд, во время которых старательно контролировала свое дыхание и сказала. «Нет, я понимаю, что ты беспокоишься о своем будущем, и это нормально. но ну и нормально, когда плод интеллектуального и физического труда, как этот проект, Регулируется его создателем. Я понимаю, что ты чувствуешь. Будто строила дом, а получился песочный замок. Ощущаешь себя словно без крыши над головой. Но, как и значится в договоре, в случае резкого прекращения контракта с тобой, я выплачиваю тебе среднюю годовую зарплату за три месяца. Банальное сокращение. Как стало не нужна, так высморкалась словно в носовой платок и выбросила. А до этого словно денди носила в кармане пиджака вместе с Розой. Лиза чуть не шипела. Меня больно резала ненависть ее слов. Каждая фраза, будто лезвие, оставляла тонкие, почти невидимые раны. Но как же они болели, щипали, дергали. Любая должность, любое дело могут разрушиться в один момент. Нет ничего постоянного. Я не хочу с тобой ссориться из-за этого. Ты поддержала меня в самый сложный период, без тебя я бы не справилась. Вот именно. Пикап для дам не существовал бы без меня. Лиза вскочила, пошла к выходу, ни разу не обернувшись, и с размаху хлопнула дверью. А я присела на краешек стула, закрыла глаза и покачала головой. Такое ощущение, что я покатилась со снежной горы, облепилась белыми хлопьями и теперь несусь вниз в неизвестное будущее. Когда на чаше весов ложатся две ценности – это одно, когда два страха – это другое. Но что происходит, когда на противоположных сторонах балансирует собственное дело и не менее собственная паническая атака? Три дня назад я и представить не могла, что для меня тут же одна чаша перевалит другую. Что страх окажется для меня куда менее значительным, чем дело, в которое я вложила всю себя. Что я опубликую в видео откровение, где расскажу все о своем прошлом. Я проговаривала свой опыт сотни раз куратором, но там было один на один, с человеком, чья работа была помогать мне справиться с проблемой. А тут я открывала себя на суд толпы. Я думала, что я закроюсь дома и не буду читать комментарии. Но оказалось, что я крепче, чем считала. Я гуляла, писала посты и отвечала на бесчисленные сообщения клиентов. Как и моя личная чаша весов накренилась в сторону моей страсти, моего дела, так и мнение клиентов стало утягивать в сторону положительного восприятия. Стоило им понять настоящую причину моего поведения, а они смягчились. И знаете что? Мне даже написали в личку несколько психотерапевтов. Один даже прислал видео, как он вводит меня в лечебный транс. Ваня по-прежнему не отвечал на звонки, лишь писал сообщение о том, что перезвонит, что пока занят. Как только тучи надо мной немного рассеялись, Я поймала себя на том, что постоянно думаю о нем. Переживаю, слежу за его страницами, за сайтом, за постами. Слежу и учусь, потому что это талант. Общаться со всеми, как с друзьями, а не все ядовитые вопросы отвечать так легко и просто, что проблемы, кажется, и не было. И, наверное, мы обязательно выплыли бы с ним, справились, если бы связали с кем угодно, кроме Анастасии, с кучей денег и связей. На третий день, когда стало отчетливо ясно, что мы с Ваней справились, договор об аренде офиса разорвали. И мой, и Ванин. — Софа, ты пробовала что-то арендовать? — спросил гуру любви после короткого приветствия по телефону. — А я не то что пробовала, я с ног сбилась, мне везде отказывали. Стоило ему узнать, кто я, или познакомиться лично, или даже просто увидеть мой номер телефона. Мне говорили решительное «нет», даже в спальных районах. Даже те, кто не особо дружил с законом. Даже моя бывшая клиентка, отведя глаза в сторону, сказала, что не может сдать мне помещение. — Вот и у меня такая же история, — сказал Ваня, выслушав меня. — Похоже, нас с тобой хотят вытравить из города. Я помолчала несколько секунд, прежде чем выдвинуть предложение. — Давай объединимся? И сначала у нас очень даже получилось. В интернете наш дуэт оказал эффект разорвавшейся бомбы. Тебе придется говорить о твоем отце. Много. Ты готова? Ваня пришел ко мне домой. Это был первый мой тест на вшивость. Смогу, не смогу? Смогла. Мужик в моем доме, и я справилась. Если бы нет... О какой совместной работе тогда речь? Готова. Пока зрители не заглянут в каждую подробность того дела, они не успокоятся. Сказала я то, что повторяла про себя сотню раз как мантру. Чудно. Но, несмотря на неприятности, я чувствую себя как никогда заряженной энергией, готовой к битве, и внутри я знала, почему. Я одержала победу над маленькой частью своего страха. Кому-то показалось бы это мелочью, но для меня это было сроднее взятие у вражеской столицы на войне. Это прошлое, ты перешагнешь через него, и станет легче. Ваня с любопытством смотрел на каждую вещицу в моем доме. Особенно его интересовала книжная полка. Что ж, я сама использую метод познания человека через его пристрастия на данный момент. Часто, чтобы понять то, что действительно хочет клиентка, достаточно послушать ее любимый плейлист, посмотреть фильмы, что ее трогает, и прочитать обожаемые книги. Я больше не позволю отцу мою жизнь. Я посмотрела на расстегнутые две пуговицы Вани рубашки Ему не вдомек, но так всегда ходил тот, кого я ненавижу. Две пуговицы. И когда он открывал третьего, это было сигналом, что он настроен поиграть на моих нервах. «Ты права. Знаешь, у каждой игры есть свой босс уровня Как думаешь, твой отец – это маленький босс или главный?» Ваня поймал мой взгляд на свои рубашке и застегнулся на все пуговицы. Я задумалась над его вопросом и поняла, что не знаю ответа. «Меня все еще кошмарят панические атаки, и это может остаться со мной на всю жизнь». Но сидит Ваня, мужчина, и я могу до него дотронуться, а у меня лишь едва дыхание собьется. Гору любви будто прочел мои мысли, протянул руку. На, потрогай. Проверим тебя на профпригодность. В кадре всякое бывает, а нам предстоят прямые трансляции. раз у нас нет офиса. Так меня не сломить. Я легко ущипнула Ваню за руку, лишь на пару секунду замялась. Успех, как по мне. А как так? Ваня вдруг резко повернулся на диване лицом ко мне и зажал мою ногу своими. И будто миллион мурашек в один миг пробежал от коленок до волос.